Глава 53 То ли я начала стремительно молодеть, то ли глупеть, но так не хотелось ни о чем думать, ведь в объятиях Девона было невероятно приятно. Я нежилась, впитывая его жадную ласку, как сухая губка воду, желая получить все больше и больше, пока не ощутила мужскую ладонь на своей груди. Не своей! Будь она моей, лишь бы крепче прижалась к мору. Но в этот момент меня будто молнией шибануло, ведь тело принадлежало Ханне, а я в нем гостья. Конечно, ничего уже не исправить. Мне не вернуться домой, как и девушке с того света, нет возврата. Но продолжать наслаждаться я не смогла. Стесняешься? Чутко отреагировал Деван, ощутив перемену. и расценил ее по-своему. «Не бойся, я не сделаю ничего, что тебе не понравится». «Вот в том-то и дело», — тяжело вздохнула я. «Мне-то понравится, и даже слишком. А вот бедняжке Ханне вряд ли понравилось бы, узная она, как я собираюсь использовать ее тело. Девушка была влюблена в другого, пусть и оказавшегося прытким опоссумом, и могла счесть мои действия изменой Даниэлю. А еще это было подло по отношению к Девану. Молодой, красивый мужчина считает, что женился на юной, невинной девушке, даже не подозревая, что внутри этого тела прожженная жизнью дама за шестьдесят. Еще и слесарь в придачу. В общем, внезапно проснувшаяся совесть не позволила мне перейти к первой брачной ночи. Не хотелось этого говорить, но я напомнила. «У нас договорной брак». Ты сама сказала, что желаешь поцелуев, помрачнел мор, но руки убрал. Я пошутила, пояснила и сразу попросила, дай мне письма. Из переписки матери бедняжки Галиры и брата Ханны я узнала, что же ела, очень беспокоилась за здоровье и жизнь господина Госка. Она постоянно спрашивала, как у него дела, и просила описать физическое состояние, Будто боялась, что с бездетным дядей и целителя может что-то случиться. Но ни слова о том, что связывало этих двоих. «Выходит, Мейсон попросту присматривал за стариком Госком?» Отложив письма, подытожила я, осуждающе покачала головой. «И снова ничего особенного в этих письмах нет. Ты в очередной раз обманул мои надежды, Деван!» Тебе самому было интересно, почему эти двое так часто переписывались, верно? Может быть, столько две причины. Ничуть не смутившись, пожал плечами Мор. Либо Шиелла была заодно с королевским целителем и для него узнавала через Мейсона состояние дядюшки, либо была на другой стороне и, наоборот, следила, чтобы молодой племянник не навредил старику. А для чего ему вредить дяде? Насторожилась я. Дело в доме, который пожилой госк завещал Шиелли. Скорее в деньгах, — возразил Деван. Ты же видела списки? После смерти дядюшки его акции на владение частью свинцовых рудников перешли к королевскому целителю. И теперь молодой госк один из основных акционеров. Но при этом старик завещал свой дом женщине, с которой по документам Его ничего не связывало. Думаю, этим он подписал ей смертный приговор. Хотелось бы выяснить, по наивности или нарочно. У меня по коже мурашки поползли от его предположений. Неужели Мор рассчитывает узнать что-то от малышки Галиры, Потому и лечит ее. Интересно, что старик был бездетен, явно лишившись возможности иметь детей, во времена повального использования свинцовых труб. Но и девочка оказалась отравленной, хотя она и ее мама переехали в дом Госка недавно и сразу же решили поменять трубы. Все это было нелогично и очень подозрительно. От размышлений меня отвлек стук в дверь. «Гости ожидают в гостиной», — громко сообщила Фаола. «Что сообщить им?» «Будем через несколько минут», — отозвался Мор, и протянула руку, требуя письма, которые я перебирала, размышляя о молодой женщине. «Не хватает чего-то», — сообщила я Девану, «будто есть что-то еще, что объединяет людей, кроме того, о чем мы уже знаем, что-то очень важное, скорее ценное», — согласно кивнул Мор и выжидающе посмотрел на меня. «Ладно, ладно, я поняла», — вздохнула и передала письма. «Ты хочешь узнать, зачем мы с тетей в ту ночь пробрались в сад?» «Все из-за обрывка бумаги, где было написано, чтобы мэйра не плевала в колодец». «Оказалось, что на земле Тернеров есть один. Он старый, давно заброшенный, и в нем точно что-то спрятано». «Нет», — оборвал меня Мор. «Что нет?» — моргнула я. «Ничего», — вздохнул он и убрал письма в секретер, запер магией и повернулся ко мне. «Я же был там. Забыла?» И тщательно проверил то место. Заглянул и в колодец. Он пуст. «Быть не может!» — помотала головой. «На дне совершенно точно стоял сундук. Может, сторож его вытащил или...» Вспомнила тень, которую видела у дерева и рассказала Девану, где именно заметила преследователя. Сомневалась, что это ты. Не предполагала, что старший королевский инспектор будет прятаться... будто какой-то воришка. «Не прятаться, а не выдавать свое местоположение», — мягко поправил он. Я прыснула в кулак и покачала головой. «Это у тебя мастерски получается! То есть это все же был ты?» Мор покачал головой, и улыбка моя растаяла. По всему выходило, что за мной и Иланой кто-то следил. Неужели в ту ночь мы выдали местоположение чего-то очень ценного, за что мужчины семьи Тернеров едва не лишились жизни. И все же, подумав, засомневалась я. Мне кажется, что сундук еще там. Есть у меня одна странная мысль. Проверим, как разойдутся гости. Разумеется, иронично ухмыльнулся Деван. Чем еще могут заняться молодожены в свою первую брачную ночь? На том и сошлись.